Глава 24 четвертая. «Не забывай, — сказал доктор Пим, — что, попав в прошлое, вы изменили историю. Поэтому мы должны представить себе, что произошло бы несовершивое путешествие во времени. Кейт, Майкл и доктор Пим сидели на стволе поваленного дерева. Прошло десять минут после того, как корабль обрушился в водопад, а они снова перенеслись в лес, И теперь повсюду вокруг них соединялись семьи, разлученные на целых два года. Матери и отцы, только что навсегда простившиеся со своими детьми, судорожно обнимались, не веря своему счастью. Доктор Пим отвечал на один из вопросов Майкла. Мальчик хотел знать, как Атлас смог попасть из хранилища в мертвом городе в подземный кабинет в доме, Это был один из тех наукообразных по форме и бессмысленных по существу вопросов, которым Майкл питал особую слабость. Кейт слушала вполуха. Она смотрела на Эмму, потерянно бродившую по краю ущелья. Кейт видела, что сейчас лучше не приставать к сестре с утешениями. «Так вот», — продолжал волшебник, — «в той реальности, которую мы для удобства назовем исходным прошлым, то есть до всех ваших скачков во времени», Графиня искала, но так и не нашла атлас под мертвым городом. Мужчины кембриджского водопада под предводительством Габриэля подняли восстание и прогнали своих поработителей. Графиня, понимая, что хозяин не простит ей неудачи, погубила и себя, и детей, напоследок прокляв весь город. Итак, в любой версии событий я непременно очутился бы в подземелье Хэмиша». Давай допустим, что со временем я освободился бы из заточения, однако не успел бы остановить графиню. Опасаясь, что повелитель колдуньи пошлет нового слугу закончить начатые графиней поиски, я бы достал атлас из хранилища. Дальше легко представить, что я поселился бы в доме графини и выстроил подземную комнату, которая стала бы новым хранилищем для книги». «Возможно, я видел бы некую иронию в том, чтобы спрятать Атлас прямо под носом у графини. Затем я просто наложил бы новое заклятие, предусмотрев, чтобы при появлении одного из вас троих невидимая дверь стала бы видимой. В общих чертах все так и случилось, не правда ли?» Майкл подтвердил. «Ну вот тебе и ответ». Они помолчали. Судя по всему, у Майкла закончились вопросы. Тогда Кейт, наконец, задала свой. «Уже пора, да?» «Да», — ответил доктор Пим. «Вы должны исполнить то, зачем явились сюда. Время пришло». Кейт встала и пошла к сестре. Ветер гулял над входом в ущелье, неся с собой водяную пыль водопада. «Ты замерзла?» — спросила Кейт. «Нет. Эмма, мы сделали хорошее дело». Эмма промолчала. «Мне очень жаль Габриэля». «Он где-то там». Вместо ответа Кейт молча обняла сестру, и они вместе стали смотреть на темную воду, рушившуюся в бездну ущелья. «Доктор Пим хочет, чтобы мы вернулись, да?» «Да». «Ладно». Они вместе подошли к Майклу и доктору Пиму. Эмма вытащила из кармана куртки фотографию Кейт в спальне дома, которую сделала перед тем, как они отправились спасать Майкла. Она молча протянула снимок к сестре. Повсюду вокруг них семьи уже начали расходиться, направляясь в сторону города. «Вы будете там?» — спросила Кейт. «Когда мы вернемся назад?» «Поверь мне, я постараюсь изо всех сил». «Доктор Пим!» — начала Эмма. «Милая, Робби и гномы уже начали искать его. Они о нем позаботятся, не беспокойся». Но мы отличные следопыты, вставил Майкл. Джиджи Гринлиф уверяет, что Майкл, сказала Кейт. Да помолчи. Ладно. Эмма и Майкл взялись за руки. Майкл схватил Кейт за плечо, Кейт открыла книгу, потом замерла. Доктор Пим, между страницами книги лежала фотография. Это был последний снимок Абрахама Тот самый, который Майкл дал ей перед тем, как корабль рухнул в водопад. Но как это могло случиться? Она же использовала эту фотографию, чтобы совершить прыжок во времени. Значит, карточка должна была исчезнуть. «Ну вот», — тихо сказал доктор Пим, — «выходит, это случилось». «Что это значит?» — резко спросила Кейт. «Что случилось? Почему она все еще здесь?» «Катерина, ты помнишь, что я сказал тебе в тронном зале Хэмеша?» «Нет, но...» «Постарайся вспомнить. Это тебе многое объяснит. А если нет, то я сам отвечу на все твои вопросы в будущем. Теперь же просто вложи в книгу другую фотографию и проверь, исчезнет она или нет. Мне кажется, что нет». «Пожалуйста», — попросил доктор Пим, видя, что она все еще колеблется. «Поверь мне». «Я верю», — ответила Кейт. И это была правда. Кейт протянула Майклу фотографию Абрахама, подождала, пока тот вложит ее в свою тетрадку и в последний раз убедилась, что ее брат с сестрой держатся друг за друга. В последний момент она заметила какую-то тень, скользившую среди деревьев. Кейт всмотрелась, но тень уже растаяла в темноте. «Что ж, нужно поскорее покончить со всем этим», — решила Кейт и положила свою фотографию на чистую страницу. Она почувствовала знакомый толчок, пейзаж перед глазами исчез, и они трое очутились в своей спальне, где немедленно приросли к полу и оцепенели, глядя на других Кейт и Эмму, собиравшихся отправиться в прошлое на поиски брата. Только после того, как другая Кейт вложила фотографию в атлас и исчезла, дети снова обрели возможность двигаться. «Эх», — сказала Эмма, — «они даже не знают, во что ввязываются». «Фотография исчезла?» — первым делом спросил Майкл. «Нет», — ответила Кейт, показывая им карточку. «Все еще здесь». Они услышали звук открываемой двери. «Ага, Ваши Королевские Величества все-таки здесь». Дети обернулись. В дверях стояла старая экономка. «Мисс Саллоу!» — начала Кейт. «Мы не не слышали, как я десять минут колотилась в дверь. Решили шутки шутить со старой Салоу. Представляю, как вы тут веселились. А я-то и не знала, что меня зачислили в группу комедии францез». «Мисс Салоу?» «Доктор Пива уже внизу и желает насладиться вашим обществом, соблаговолить или спуститься, или мне передать доктору, что их королевские величества пожелали остаться в своих покоях, изощряясь в разных бонмо мо и фаля-ля по адресу старой женщины?» Кейт быстро шепнула Майклу и Эмме. «Идите, я сейчас догоню, хочу спрятать книгу». Когда Майкл и Эмма ушли следом за старой экономкой, Кейт повернулась и сунула книгу под матрас. Руки у нее дрожали. Она понимала, фотографии перестали исчезать не просто так. Это очень важно. Но что это значит? И какие такие слова сказал ей доктор Пим в тронном зале, если бы она только могла сосредоточиться и подумать, если бы ей удалось хотя бы ненадолго вытряхнуть из головы все остальные мысли». Но как это сделать, если Кейт все время думала обо всем сразу, о пророчестве и всем, что с ним связано, о двух оставшихся книгах начал, о грозном Магнусе, который до сих пор где-то скрывается, о матери? Мама ее узнала, теперь она знает, кто она такая. Все еще размышляя об этом, вернее, не столько размышляя, сколько наслаждаясь теплом последнего воспоминания, Кейт поправила покрывало на кровати и встала. И тут ее осенило. Доктор Пим сказал, что она единственная, кому доступна полная власть над книгой. Это объясняет, почему для путешествия во времени ей не нужна фотография. Но доктор Пим сказал что-то еще. Что же? Нужно скорее разыскать его. — Катерина! Кейт резко обернулась. Дряхлая старуха, старая горбатая корга, завернутая в грязную и изодранную шаль, выходила из-за стенной панели, отодвинувшейся возле очага. Ее руки были похожи на кости, с которых складками свисала морщинистая кожа, покрытая струбьями и болячками. Голый череп просвечивал сквозь жидкие пряди волос. В прорехах башмаков виднелись почерневшие распухшие ступни. При этом старуха улыбалась, обнажая редкие черные зубы. Кейт быстро посмотрела на дверь. Эмма, Майкл и мисс Саллоу давно ушли. — 15 лет! — прокаркала графиня. — 15 лет я ждала! Для тебя время пролетело в одно мгновение. Ты перешагнула через эти годы, как через трещину на полу. Но я ждала, Монанж! «День за днем, час за часом, долгие пятнадцать лет, я ждала, когда мы встретимся снова». Она встала между Кейт и дверью, преграждая девочке путь к спасению. Но это было не нужно, ибо Кейт даже не шелохнулась. Смертельный страх заставил ее прирасти к месту. Графиня была жива, но как такое могло быть? Кейт не стала спрашивать, что нужно графини Было ясно, что та пришла за Атласом. «Не можешь поверить, что твоя старая подружка все еще скрипит? Думала, мой господин меня убил, да? Нет, нет, он просто забрал обратно свою силу, оставил меня слабой и опустошенной, превратил в жалкий кожаный мешок с костями». Ха, ха Ты же не знаешь, что когда я очнулась на полу этого проклятого корабля, я из последних сил вытащила свое хилое тело на палубу и увидела там тебя, волшебника и толпу городского отродья. Я сразу поняла, что ты задумала. О, да, я все поняла и в последний момент сумела присоединиться к вашей цепочке». «Знай же, моя дорогая Катерина, что когда ты спасла ребятишек, то спасла и меня вместе с ними!» Старуха расхохоталась, но ее смех быстро сменился лающим кашлем. Она отхаркнула в кулак и вытерла ладонь о шаль. После этого я спряталась за деревьями и смотрела, как сопливые ребятишки обнимаются со своими жалкими мамочками и папочками. Ты, конечно, понимаешь, что я не могла появиться перед вашим волшебником, но я увидела, как ты и твои брат с сестрой колдуете над книгой и поняла, что мне придется ждать». «Пусть все поверят, будто я умерла, пусть даже мой господин думает, что я погибла, когда корабль рухнул в ущелье, но я придумала, как завладеть атласом!» Крафиня схватила Кейт за руку. Ногти у нее были черные и потрескавшиеся. «Год за годом я ждала. Городские люди не узнали меня!» Детишки, которых я держала в заточении, приносили мне хлеб и воду. Я запаслась терпением. И однажды я услышала о трех детях, которые поселились в доме над рекой. Я уже давно изучила все секретные ходы в этом доме. И вот, никем не замеченная, я прокралась сюда». «О, я таилась, ждала и выслеживала, пока, наконец, не увидела тебя, моя прелестная Катерина. Точно такой же, ни на день, ни повзрослевшей». Она стояла так близко, что обдавала лицо Кейт своим зловонным дыханием. «Отдай мне Атлас!» Кейт заколебалась. Может быть, закричать? Услышит ее хоть кто-нибудь? «Я знаю, голубка моя, о чем ты думаешь». Но доктор Пим тебя не услышит, он слишком далеко отсюда. Знаешь, кто тебя услышит? Малыш Майкл и малютка Эмма. Конечно, они прибегут сюда, и тогда я убью их обоих у тебя на глазах. Я слишком долго ждала, моя милая. Отдай мне Атлас! Из складок шали старуха вытащила длинный заржавевший нож. Кейт невольно скользнула взглядом по лезвию, потом подняла глаза на ведьму. «Пообещайте, что не тронете Майкла и Эмму?» «Конечно!» — жутко ухмыльнулась старуха. «Я же не чудовище!» «И что вы уйдете, как только получите книгу?» «Исчезну, словно меня и не было!» «Тогда ладно!» Кейт повернулась и сунула руку под матрас. Она и не думала отдавать графине книгу. Она просто хотела усыпить ее бдительность. Схватив Атлас, Кейт резко распрямилась, замахнулась и изо всей силы обрушила оплетенный в кожу фолиант на голову графини. Старуха ловко вскинула костлявую руку и перехватила книгу. Несколько секунд они стояли друг перед другом. Кейт держала книгу за один конец, а графиня за другой, глубоко впившись ногтями в изумрудный переплет. Потом колдунья сипла-захохотала. «Лукавая девчонка, я излечила тебя от излишней доверчивости, да? Но, к счастью, графиня куда сильнее, чем кажется, так что пусти! Отдай!» Графиня с безумной силой рванула книгу, и пальцы Кейт разжались. Но старуха тоже перестаралась. Потеряв равновесие, она выронила книгу, и та упала на пол. Они с Кейт одновременно бросились за ней. Дальше случилось следующее. Крафиня одной рукой вцепилась в книгу, а другой с шипением занесла нож над головой Кейт. Та отпрянула назад, стиснув пальцами чистую страницу, и решила ни за что не уступать и не дать ведьме победить. Но когда лезвие приблизилось к ее лицу, Кейт сделала единственное, что смогла придумать всем своим существом, Возвала к магии книги и взмолилась, чтобы доктор Пим оказался прав. Она тут же почувствовала рывок. Это может показаться странным, но у Кейт создалось ощущение, будто Атлас и заключенная в нем сила все это время ждали ее. Но восторг длился всего долю секунды, а потом Кейт словно бы очутилась посреди огромного океана, далеко-далеко от земли. Крафиня тоже была с ней. Но только как тень присутствия, Кейт почувствовала, как ее засасывает куда-то, и поняла, что может полностью раствориться, исчезнуть во времени. Возможно, это было правильно, может быть, так и должно было случиться. Но потом, как недавно в спальне, Кейт подумала о маме, о том, как та обнимала ее, а потом узнала — и пламя чистой любви вспыхнуло в ее сердце. И вот тогда она вспомнила, что сказал ей доктор Пим в тронном зале, она сможет овладеть всей силой книги только тогда, когда исцелит свое сердце. «Хорошо», — подумала Кейт, — «представлю, будто у меня есть фотография. Теперь нужно сказать книге, куда я хочу попасть». В следующее мгновение она зажмурилась от яркого солнечного света, Она стояла на крыше какого-то здания в буром, выжженном солнцем городе. Красная пыль висела в воздухе. Снизу, с улиц, неслись вопли. Крафиня стояла на коленях, жадно хватая ртом воздух. Ее нож валялся рядом, и Кейт ногой сбросила его с крыши. «Как ты... как ты это сделала?» «Мне больше не нужна фотография. Атлас делает все, что я пожелаю». «Нет, это невозможно!» Ты да неужели...» Оглянитесь по сторонам. По-моему, очень даже возможно. Но ты не можешь! Знаете, мне кажется, я всегда это могла. Просто не была готова. Доктор Пим с самого начала это знал. Кейт разговаривала скорее сама с собой, чем с графиней. Ей нужно было проговорить вслух все, что она поняла. Представьте, что в вашей жизни есть один главный вопрос, который беспрестанно гложет вас изнутри и пока вы не ответите на него, вы никогда не сможете жить полной жизнью. Для меня это был вопрос о том, любили ли нас наши родители, ведь если они нас любили, то как могли бросить? Но когда вы помогли мне вернуться в прошлое, то мама меня узнала. Она поняла, что я ее дочь, и я больше никогда не усомнюсь в ее любви. Это как компас, который всегда знает, где север. Теперь Что бы ни случилось, эта любовь всегда укажет мне путь. Карафиня с трудом поднялась на ноги. Ее некогда фиалковые глаза стали черными от ненависти. Но Кейт больше не испытывала страха. Напротив, на нее снизошло небывалое спокойствие. «Самое смешное, что если бы вы не отправили меня в прошлое, я бы никогда не поняла всего этого». «Хотя нет, я уверена, что доктор Пим нарочно построил все это, когда дал мне воспоминания о матери. Нужно будет спросить его при встрече». «Дитя, я сейчас растерзаю!» Угрозы Крафини были прерваны взрывом, прогремевшим на одной из соседних улиц. Крафиня обернулась. «Где мы? Куда ты нас затащила?» Кейт пожала плечами. «Я забыл о названии этого города». Вы когда-то рассказали мне о нем. Это тот город, где Совет Волшебников создал три магические книги. Насколько я помню, вы говорили, будто этот город был разрушен войсками Александра Македонского. Я велела Атласу перенести меня сюда. Ты перенесла нас в Рокотис? Выходит, так. Глупая девчонка! Посмотри!» Рафиня ткнула куда-то в воздух своим скрюченным пальцем, и Кейт обернулась. За ее спиной простиралось бескрайнее синего моря, блестевшего под лучами солнца, а на ее фоне темнели тысячи кораблей. Кейт услышала летящий над водой рокот барабанов, увидела клубы огня, вырывавшиеся с палуб ближайших судов. Снаряды обрушились на город, и в считанные секунды десятки пожаров заполыхали вокруг Кейт и графини. Послышались крики людей, ищущих укрытия. «Нужно бежать. Помоги мне, и я помогу тебе. У тебя есть власть. Теперь я это вижу. Атлас признал тебя, но ты не имеешь ни малейшего представления о том, что тебя ждет в будущем. Помоги мне, и я помогу тебе». «Зачем мне ваша помощь?» «Затем, что я знаю своего хозяина. Он не оставит поиски. Он ищет тебя и твоих брата с сестрой, ищет книги». «Грозный Магнус найдет тебя!» При упоминании этого имени Кейт вдруг послышалась мелодия скрипки. Она знала, что это лишь ее разыгравшееся воображение, но даже воспоминание об этой музыке заставило ее похолодеть. Рафиня прильнула поближе. «Ты видела его? Ты знаешь, что он сломает твоего волшебника как прутик, а затем сделает вас всех своими рабами!» Но я могу помочь. Я помогу тебе раздобыть две оставшиеся книги. Неужели ты не понимаешь, что это твоя единственная надежда? Он никогда не перестанет искать. Ты должна первой найти книги. Мы спрячемся. Старуха зашипела и презрительно взмахнула скрюченной рукой. Спрячетесь? Надолго ли? На всю жизнь? Смешно. Он вас найдет. Он найдет вас, а с вашей помощью отыщет книги. И вот тогда он уничтожит весь этот мир. Я ведь рассказала тебе, что могут эти книги. И потом...» Старуха зловеще оскалилась. «Мне казалось, будто ты сильнее любишь своих родителей». Сердце бешено заколотилось в груди Кейт. Ей вдруг стало нечем дышать. «О чем? О чем вы говорите?» Графиня улыбнулась, чувствуя, что чаша весов склоняется в ее сторону. «Значит, волшебник до сих пор ничего тебе не рассказал? Ах, как нехорошо, как нехорошо с его стороны! Но старушка-графинюшка всегда в курсе всех новостей, особенно когда речь идет о мон пяти твой «Примечание. Моих маленьких пташках. Французский. Конец примечания. Ровно десять лет назад...» «Грозный Магнус наконец-то пронюхал о тебе, малыше Майкле и малютке Эмми». «Но как?» «Пророчество, как же еще?» «Были знаки, но волшебник оказался шустрее, выхватил вас прямо из-под носа моего хозяина. А вот вашим милым родителям повезло гораздо меньше. Да-да, гораздо меньше!» Она придвинулась еще ближе. «Вот уже десять лет!» Ровно 10 лет ваши любящие родители томятся в плену у Грозного Магнуса. Вы врете? Ах, милая, как бы тебе хотелось так думать, правда? Но ты отлично знаешь, что я сказала правду. Твои родители — пленники Грозного Магнуса, и единственная возможность освободить их — это найти две оставшиеся книги раньше, чем это сделает он но для этого тебе понадобится помощь графинюшке». Ее родители были пленниками, вот почему они не вернулись за ними. Несмотря на весь ужас этого открытия, Кейт почувствовала странное облегчение. История ее жизни наконец-то прояснилась. Страшный треск разорвал воздух, и когда Кейт с графиней обернулись, то увидели, как новый чудовищный залп еще сильнее прежнего обрушился с кораблей на город. Рокотис был обречен. Графиня клещами вцепилась в руку Кейт. «Скорее, возьми меня с собой! Я твоя единственная надежда!» Но Кейт покачала головой и спокойно ответила. «Нет, вы остаетесь». Она вырвала руку и сразу же призвала магию. Последнее, что она увидела, была графиня, кошкой, прыгнувшей на нее на фоне пылающего со всех концов города. В следующую секунду Кейт уже стояла в спальне, одна, прижимая к груди изумрудно-зеленую книгу. «Эй, что ты делаешь? Мне показалось, ты хотела ее спрятать!» Эмма стояла в дверях. «Ты в порядке?» Только теперь Кейт поняла, что стоит, затаив дыхание. Она с шумом выдохнула. «Со мной все замечательно. Я просто...» Эмма, в чем дело, Что случилось? В глазах ее сестры стояли слезы. Идём кейт, ты должна это увидеть.